«Профессия такая, парень», — ответил Гуров. «Ну, рассказывай. Меня интересует, почему ты позвонил и сказал, чтобы я встретился с Ленчиком». Выяснилось, что к Михаилу заявился незнакомый парень. и Сказал, что от Ленчика местный авторитет подтвердил, что тот действительно солнцевский, и ему требуется перекантоваться в Москве недельку-другую. Михаил принял Василия,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 и я прикинулся, не понимая, какого еще полковника. Тут он и попер на меня, встречу нашу давнишнюю напомнил. Сказал, что тогда на всю округу развонил, что с искоря пером ткнул. А недавно наш качок в одном зале с полковником тренировался, потом в душе вместе с ним мылся. Отметина на груди и под лопаткой сыскоря от пули имеется, а следа от пореза на руке нет.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 Вести игру против уголовников — дело одно, против спецслужбы со всеми Михаил почувствовал сомнение полковник «Не бойтесь, Лев Иванович, я не такой простой, говорите, чего надо». «Ладно», — решился Гороб, — «только никакой самодеятельности, иначе тебя, Миша, даже не захоронят». Ну, «Не пугайте, я и так боюсь».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 Тогда угол талона о техосмотре, что на лобовом стекле, приклеен наискосок лейк-пластырем. Я тебе позвоню, спрошу Юрия Петровича. Ты гнешься и повесишь трубку, а на следующий день в 11 утра поедешь в Сокольнике через Марину Рощу. Тебя по дороге проверят. Если слежки нет, я тебя остановлю. Если есть, остановит инспектор ГАИ и что нужно передать Пока он твои документы проверять будет, ты ему тоже пару слов скажешь. Не сложно. Все запомнил. Запомнил, не бойтесь, Теляр Иванович, не подведу. Ты, главное, себя не подведи, иначе мне Бог не простит, — ответил Гуров. Вернулся в кабинет подполковник